Глава 3 Торопливо выйдя в коридор, Джульетта уже знала, что она опоздала. Отчасти в этом была виновата служанка, которая вовремя не разбудила её. Отчасти она сама, поскольку не смогла встать на рассвете, как делала каждый день с тех пор, как вернулась в Шанхай. Эти короткие минуты, когда небо начинало светлеть, и до того, как пробуждались остальные домочадцы, были самыми безмятежными в этом доме. Это было её любимое время. ибо только встав рано, она могла, выйдя на балкон, подышать холодным воздухом и насладиться полной тишиной. Могла пройти по дому так, чтобы ей никто не докучал, впорхнуть на кухню, раздобыть у поваров всё, что ей хотелось, и сесть на то место за пустым обеденным столом, куда она пожелает. А если она завтракала достаточно быстро, ей даже удавалось провести немного времени в гостиной, распахнув окна и слушая утреннее пение птиц, В те же дни, когда у неё не получалось встать рано, она была вынуждена, кипя от раздражения, сидеть за завтраком вместе с остальными обитателями дома. Остановившись перед дверью кабинета своего отца, Джульетта тихо выругалась. Сегодня дело было не только в том, чтобы избежать общения с роднёй. Она хотела поприсутствовать на одной из встреч её отца. Дверь быстро отворилась, и Джульетта сделала шаг назад, пытаясь вести себя, как ни в чём не бывало. «Да, я определённо опоздала». «Джульетта?» Господин Сай смотрел на неё, хмурясь. «Зачем ты встала в такую рань?» Джульетта сложила руки под подбородком, сама невинность. «Я слышала, что к нам прибыл уважаемый гость и подумала, что мне надо выразить ему почтение». Этот самый гость насмешливо поднял бровь. Он был националистом, членом Гаминдана, Однако трудно было определить, насколько он уважаем, поскольку сейчас он был одет в европейский костюм, а не в военную форму Гоминдана со знаками отличия на воротнике. Алая банда поддерживала дружеские отношения с националистами, с Гоминданом, с тех самых пор, как эта партия была учреждена. В последнее время эта дружба окрепла, что было обусловлено необходимостью бороться с усилением союзников Гоминдана, коммунистов. Джульетта вернулась домой всего неделю назад, Но за это время она стала свидетельницей по меньшей мере пяти встреч отца с разными представителями Гаминдана, которые вели себя нервозно и требовали поддержки Алых. Всякий раз она приходила на встречи слишком поздно и потому не заходила в кабинет, чтобы не ставить своего отца в неловкое положение. Вместо этого ей приходилось стоять под дверью в надежде разобрать хотя бы обрывки ведущихся в кабинете бесед. Националисты боялись, это было ясно. Растущая коммунистическая партия Китая поощряла вступление своих членов в Гаминьдан, чтобы продемонстрировать своё сотрудничество с националистами. Однако такое сотрудничество выливалось в растущее усиление коммунистов внутри Гаминьдана, которое начинало угрожать ему. Об этом говорили по всей стране, но особенно в Шанхае, этом средоточии беззакония, где администрации то появлялись, то умирали. Это очень любезно с твоей стороны, Джульетта. Но господину Цяо надо ехать на другую встречу. Господин Цай сделал знак слуге проводить националиста. Господин Цяо вежливо приподнял свою шляпу, и Джульетта натянута улыбнулась, подавив вздох. «Возможно, следовало бы позволить мне присутствовать хотя бы на одной из твоих встреч, папа», сказала она, как только господин Цяо вышел за дверь. «Ты же должен обучать меня?» «Я могу учить тебя не спеша». ответил господин Цай, покачав головой. «Пока тебе лучше не влезать в политические дела. Политика — скучная штука». Но влезать в политические дела было необходимо, особенно сейчас, когда алая банда тратила столько времени, принимая деятелей Гоминдана. И особенно после того, как господин Цай и глазом не моргнул, когда Джульетта рассказала ему о появлении наследника банды Белых Цветов в их главном кабаре, ответив, что ему уже обо всём доложили, и они поговорят об этом утром. «Давай пойдём завтракать», — предложил он. И, положив руку на затылок Джульетты, повёл её перед собой вниз по лестнице, как будто существовала опасность, что она может сбежать. «За завтраком мы можем поговорить и о том, что произошло ночью». «Завтрак — это чудесно», — пробормотала она. Если честно, разговоры, ведущиеся за завтраком, действовали ей на нервы. В утренних трапезах в этом доме было что-то такое, от чего она чувствовала себя не в своей тарелке. Что бы ни обсуждали её родственники, как бы обыденны ни были темы их бесед, например, рост цен на рис, они не могли не извить. Все их разговоры куда больше подходили для позднего вечера, когда служанки уходили в свои коморки, и наполированные полы дома опускалась тьма. Джульетта, дорогая, ты хорошо спала? проворковала одна из её дальних тётушек, едва она и её отец приблизились к столу. «Дай», — натянуто ответила Джульетта, садясь за стол. «Я очень хорошо спала». «Ты опять подстригла волосы?» «Да, наверняка». «По-моему, прежде они не были такими короткими». Кроме того, что её родственники отличались докучливостью, и кто приезжающих в дом цаев, то покидающих его — К тому же было так много, что Джульетта не испытывала особых чувств никому из них. Исключением были только Розалинда и Кэтлин, её двоюродные сёстры и единственные подруги. Все остальные были просто теми, чьи имена и степень родства ей нужно было помнить, на тот случай, если когда-нибудь ей что-то понадобится от них. Та тётушка, которая сейчас встречала у неё по духам, приходилась ей настолько дальней роднёй, что вряд ли в будущем от неё может быть какой-то толк. Непонятно, почему она вообще завтракает с ними за одним столом. «Ради бога, дай ей, дай малышке передохнуть». Джульетта вскинула голову и улыбнулась, глядя на мужчину, чей голос прозвучал с другого конца стола. «Если подумать, есть ещё одно исключение. Господин Ли, на которого она смотрит, как на любимого дядю. «Сеси», -се», — одними губами произнесла она. В ответ на её спасибо, господин Ли приподнял свою чашку с чаем. Его глаза весело блестели. Дальняя тётушка фыркнула, но перестала трещать. Джульетта повернулась к своему отцу. «Итак, папа», — сказала она, — «вчера ночью, если верить тому, что мне сказали, один из наших людей столкнулся в порту с пятью белыми цветами, после чего вырвал собственное горло. Что ты об этом думаешь?» Господин Цай задумчиво хмыкнул, сидя во главе длинного прямоугольного стола, затем потёр переносицу, и глубоко вздохнул. «Интересно», — подумала Джульетта, «когда он в последний раз спокойно спал всю ночь? Спал таким сном, который не прерывали ни тревоги, ни поздней встречи? Чужой человек не заметил бы, что он утомлён, но Джульетта знала, это именно так. А может, ему просто надоело сидеть каждое утро во главе этого стола и с утра пораньше слушать, как все они точат лясы? До отъезда Джульетты их обеденный стол был круглым, Таким, каким и должны быть китайские столы. Наверное, его заменили просто для того, чтобы понравиться гостям с Запада, которые являлись в дом Цаев, чтобы встретиться с его хозяином. Но результат оказался скверным. Теперь многочисленные родственники, собирающиеся за ним, не могли переговариваться с тем, с кем хотели, как тогда, когда они сидели кружком. «Папа!» Попыталась Джульетта поторопить отца, хотя и знала, что он всё ещё размышляет. Её отец был скуп на слова А она терпеть не могла молчания. Даже когда вокруг царила суета, служанки сновали туда-сюда, то входя в кухню, то выходя из неё, и за столом велось сразу несколько разговоров, одни громче, другие тише, она не выносила, когда отец медлил с ответом на её вопрос и заставлял её ждать. Впрочем, даже если сейчас он пойдёт ей навстречу, господин Сай только делал вид, будто его заботит так называемое «массовое помешательство». Джульетта видела, Эта история была пустяком на фоне огромного списка проблем, требующих его внимания. Разве серьёзным людям есть дело до слухов о каких-то там странных тварях, выплывающих из реки, когда Гаминьдан и коммунисты вот-вот столкнутся друг с другом, когда они готовят винтовки и снаряжают войска? «Рома Монтеков сообщил тебе только это?» спросил, наконец, господин Цай. Джульетта вздрогнула. Она ничего не могла с собой поделать. Четыре года она сжималась при одной мысли о Роме, и теперь, когда его имя было произнесено вслух, причём не кем-нибудь, а её отцом, это показалось ей чем-то неприличным. «Да», — её отец забарабанил пальцами по столу. «Я подозреваю, что он знает больше, чем говорит», — продолжила она. «Но предпочитает быть осторожным». Господин Сай опять погрузился в молчание, позволяя окружающему шуму то становиться громче, то стихать. «Возможно, сейчас его мысли заняты чем-то другим», — подумала Джульетта. Ведь он крайне индифферентно отнёсся к вести о том, что наследник белых цветов вторгся на территорию их семьи. Учитывая, насколько для алой Банды серьёзно кровная вражда, напрашивается вывод, что теперь первостепенное значение имеет политика, раз уж господин Цай почти не обратил внимания на то, что Рома Монтеков так дерзко нарушил правила. Однако, прежде чем её отцу представилась возможность сказать что-то ещё, Распашные двери кухни открылись с таким грохотом, что тётушка, сидящая рядом с Джульеттой, опрокинула чашку с чаем. «Если мы подозреваем, что белые цветы знают больше нашего, то почему мы сидим сложа руки и обсуждаем это?» Джульетта стиснула зубы, промакивая салфеткой вылившийся на её платье чай. Вошедшим был всего лишь Тайлер Цай, самый надоедливый из её двоюродных братьев и сестёр. Хотя он был её ровесником, за четыре года её отсутствия Он, похоже, нисколько не повзрослел. Он по-прежнему любил отпускать похабные шутки и ожидал, что перед ним все будут лебезить. Будь его воля, он потребовал бы, чтобы земля вертелась в обратную сторону, поскольку он считает, что так будет лучше. «Ты что, всегда подслушиваешь под дверью вместо того, чтобы просто взять и войти?» Язвительно спросила Джульетта, но её насмешку никто не оценил. Их родственники повскакивали со своих мест, торопясь принести Тайлеру кто стул, кто чай, Кто еще одну тарелку, надо полагать, украшенную позолотой и отделанную хрусталем. Хотя место наследницы Алой Банды принадлежало ей, Джульетте, они никогда не будут так носиться с девчонкой. Несмотря на то, что она законная дочь своего отца, в их глазах Джульетта никогда не будет достаточно хороша. «По-моему, все просто», — продолжил Тайлер, и, сев на стул, откинулся на нем с таким вальяжным видом, будто он только что воссел на трон. «Пора нам уже показать белым цветам», «Кто в доме хозяин?» «Давайте потребуем, чтобы они выложили нам всё, что знают!» «Ведь у нас есть люди, есть оружие!» Подхватил кто-то из дядюшек, кивая и поглаживая бороду. «На нашу сторону встанут политики!» Добавила тётушка, сидящая рядом с Джульеттой. «Наверняка! Они терпеть не могут белых!» «Делить сейчас сферы влияния, возможно, было бы неразумно!» «Наконец-то!» подумала Джульетта, повернувшись к своему троюродному брату, произнесшему эти слова. Хоть один человек за этим столом высказал здравую мысль. «Однако с твоим опытом и талантом, Тайлер, кто знает, насколько мы смогли бы расширить границы наших владений». Джульетта еще крепче сжала кулаки. «Ничего, не стоит обращать внимания». «Вот что мы сделаем!» С воодушевлением начал Тайлер. Джульетта бросила взгляд на отца, но он спокойно продолжал завтракать. С момента её приезда Тайлер не упускал ни одной возможности утереть ей нос, будь то беседа или случайные остроты, которые он ронял словно вскользь. Но каждый раз господин Сай вмешивался, осаждая его и сухо напоминая всем дядюшкам и тётушкам, кто его настоящая наследница, чтобы они помнили, симпатия к Тайлеру, которую они выказывают так явно, ничего им не даст. Однако на сей раз господин Сай промолчал. Джульетта не знала, почему он воздерживается от комментариев. потому что считает планы своего племянника нелепыми, или же наоборот, потому что согласен с ним. От этой мысли у неё засосало под ложечкой «И другие державы не станут выступать против», — продолжал Тайлер. «Если все они прикончили себя сами, это может коснуться любого. Речь идёт о наших людях, которым требуется наша защита. Если мы не начнём действовать сейчас и не вернём себе наш город ради них, то какой от нас толк? «Неужели нам придется смириться с еще одним веком полным унижений?» Собравшиеся встретили его слова с восторгом. Они одобрительно кряхтели, поднимали сморщенные большие пальцы и хлопали его по плечу. Только господин Ли и ее отец продолжали сидеть молча с безучастным выражением на лицах. Но этого было недостаточно. Джульетта в сердцах с силой бросила на стол свои фарфоровые палочки для еды, и они раскололись на четыре куска. «Ты хочешь заявиться на территорию белых цветов?» Она встала и разгладила своё платье. «Флаг тебе в руки. Я велю служанке распутать твои кишки, когда они пришлют их нам в коробке Их родственники молчали, слишком удивлённые, чтобы протестовать. Джульетта быстро вышла из кухни, и хотя внешне она была спокойна, сердце её колотилось из-за опасения, что сейчас она, возможно, зашла слишком далеко. Оказавшись в коридоре, она тотчас же остановилась, оглянулась на распашные двери, качающиеся за ней. Дерево, из которого они были сделаны, было привезено из какой-то дальней земли, и на них красовались китайские иероглифы, стихи, которые Джульетта давным-давно выучила наизусть. Этот стал отражением их города, он представлял собой союз Востока и Запада. Он тоже упрямо не желал отказываться от старины, в то же время отчаянно стараясь копировать всё новое, и, как и город, не отличался внутренней гармонией. Красивые, но плохо пригнанные двери распахнулись опять, но Джульетта и бровью не повела. Она ожидала этого. «Джульетта, на минутку! Мне надо сказать тебе пару слов». Это был всего лишь Тайлер, вышедший в коридор вслед за ней. На лице его читалось недовольство. У него был такой же острый подбородок, как и у Джульетты, и такая же ямочка возле левого уголка губ, которая появлялась в минуты внутреннего напряжения. На каждом семейном портрете Они с Тайлером стояли рядом, и все восторгались их сходством, как будто они были близнецами, а не двоюродными братом и сестрой. Но они никогда не ладили между собой. Даже когда были малышами и играли с игрушечными пистолетами вместо боевых, даже тогда Тайлер не упускал случая выстрелить деревянной пулькой в голову Джульетте. «Говори». Тайлер сложил руки на груди. «Что с тобой не так?» «Со мной?» «Да, с тобой!» «Мне не нравится, что ты отвергаешь любую мою идею». «Ты же не глуп, Тайлер. Так перестань, наконец, вести себя как дурак», — перебила его Джульетта. «Я ненавижу Монтековых не меньше твоего. Мы все люто их ненавидим. Но сейчас не время начинать войну. Наш город и так поделен на части, которыми владеют иностранцы». Прошла секунда. «По-твоему, я глуп?» Тайлер не понял смысла ее слов и оскорбился. Её кузен имел стальную кожу и стеклянное сердце. Он потерял родителей в слишком раннем возрасте и с той поры стал себя вести как своего рода анархист, самоуверенный, громкий, сумасбродный. А поскольку рыбак рыбака видит издалека, его друзьями становились те, кто болтался без дела, надеясь примазаться к цаям. Рядом с ним все ходили на цыпочках и поддакивали ему, так что он уверовал, что с лёгкостью отразить любой удар. Однако правда в том, что если внезапно лягнуть его в живот, он сразу сдуется. «По-моему, в защите наших доходов от чужаков нет ничего глупого», продолжил он. «Мы должны вернуть себе своё, то, что прибрали к рукам эти русские». Проблема заключалась в том, что, по мнению Тайлера, прав всегда бывал только он сам. Жаль, что она не может заставить себя перестать искать в нём изъяны. Ведь он, как и она, желает Алой Банде процветания. Вот только источником процветания... Он считает себя самого. Джульетта не желала слушать его дальше и, бесцеремонно повернувшись к нему спиной, пошла прочь. Вдруг кузен сжал ее запястье. «Какая из тебя наследница?» Он впечатал ее в стену и, зажав в кулаке ее левый рукав, локтем другой руки угрожающе надавил на ее ключицу. «Пусти!» – прошипела Джульетта, отталкивая его. Но он продолжал прижимать ее к стене. Ты должна прежде всего заботиться о баллой банде, о наших людях. Не наглей. Знаешь, что я думаю? Тайлер шумно втянул носом в воздух, и на лице его отразилось отвращение. До меня доходили разные слухи. По-моему, ты вовсе не испытываешь ненависти к Монтековым. По-моему, ты пытаешься защитить Рому Монтекова. Джульетта замерла. Нет, её охватил не страх, как того хотел Тайлер, а гнев. «Лютый гнев. Она больше никогда не станет защищать Рому Монтекова. Скорее, она разорвёт его на куски». Резко вскинув правую руку, она сжала кулак и всадила его в скулу своего кузена. Он потрясённо заморгал, отпустил её и уставился на неё с ненавистью. На его скуле олела рана, там, где сверкающий перстень Джульетты рассёк кожу. Но этого мало. «Защитить Рому Монтекова?» Повторила она. Тайлер застыл. Прежде чем он успел отступить хоть на шаг, Джульетта выхватила из кармана раскладной нож, прижала остриёк к ране на щеке и зло прошипела. «Мы с тобой больше не дети, Тайлер. И если тебе вздумалось угрожать мне, выдвигая оскорбительные обвинения, то придётся за это ответить». Он тихо рассмеялся. «Это как же? Ты прикончишь меня прямо здесь, в этом коридоре?» «В десяти шагах от остальных?» Джульетта надавила на нож и вонзила острие в плоть. По щеке ее кузена потекла кровь, стекла в ее ладонь и побежала по предплечью. Тайлер перестал смеяться. «Это я, наследница алой банды!» рявкнула она. «И поверь мне, Тандзи, я скорее убью тебя, чем позволю забрать ее у меня!» Она оттолкнула Тайлера, и красный от крови нож вышел из его щеки. Он больше ничего не говорил. Просто стоял, в вперив в неё непонимающий взгляд. Джульетта повернулась и, оставляя своими высокими каблуками следы на ковре, пошла прочь.